Глава 12. Не знаю, сколько просиделось за изучением учебников, но было так интересно, что просто потеряла счет времени. Чего тут только не было. Книги с заклятиями, заклинаниями и призывами, талмуды с какими-то странными существами. Правда, я не понимала, что там написано, потому как язык написания был мне неизвестен. Книга с населяющим мир расами. Эльфы, демоны, драконы, дриады, суккубы, личи, гномы, дроу и многие другие. И к каждому описанию тех или иных видов прикреплена иллюстрация с движущимися фигурками. Эльфы самодовольно красовались перед зеркалом, поправляя светлые волосы. Демоны усмехались, надменно взирая на меня со своей анимации Драконы величественно парили в небе, рассекая облака и периодически изрыгая пламя. Дриады кокетливо расчесывали длинные волосы, украшенные цветами и различными травами. Суккубы... Ну, тут я немного была шокирована их откровенными нарядами и дерзким видом. Я не могла насмотреться на яркие анимированные иллюстрации, которые и правда казались мне живыми. Почти в середине книги расположились стихийные маги. Их было пять. Я бы еще прекрасно поняла, почему 4, но вот пять... Нет, никак не могу сообразить, а прочитать не получается, не знаю язык, на котором написан сей невероятный талмуд. Отложила книгу и взяла другую, большая, с золотой вязью по краю и ярко-красным пламенем посередине. Чуть шершавая обложка, словно сделана из натуральной кожи какого-то чешуйчатого существа. А ещё аккуратный и невероятно красивый ремешок, с серебристым украшением и застёжкой, в середине которого красовался небольшой, чуть светящийся красный камень. Попыталась открыть, но не получилось. Подёргала застёжку бесполезно. Я даже расстроенно выдохнула, с сожалению, убирая внешне понравившуюся книгу. И вот тут-то мой взгляд и упал на небольшой кусочек пергамента, на котором была изображена карта всей Академии. «Это не код, а самое настоящее сокровище», — благодарно произнесла я, беря в руки столь важную бумагу. «На ней было изображено абсолютно всё». Переходы академии, этажи, аудитории, столовая, тренировочный зал, подвал, где занимались некроманты, этаж для проклятийников, для целителей, а на втором этаже в западном крыле – лазарет. У каждого факультета имелся свой отдельный этаж, кроме… Угадайте? Правильно, кроме факультета артефакторов. Он вообще находился отдельно от огромного здания академии, во дворе, сиротливо прижимаясь к восточному крылу. Вот именно там-то и расположилось маленькое сооружение. «Вот те раз...» — удивилась я, поджав губы и нахмурившись. «А в чём причина такой дискриминации? Значит, все факультеты находятся в самом здании академии, а артефакторов подальше?» — нахмурилась, поджимая губы. «Ладно, потом всё-всё разузнаю. Не нравится мне всё, что связано с этим загадочным факультетом». Переместила взгляд на карте с маленького строения на просто невероятных размеров двор. Вот тут пруд. Это, наверное, тот, в котором плавали те странно светящиеся зеленоватым светом рыбы. Тут парк. Надо будет обязательно по нему прогуляться. Вон там небольшой лесок. Интересно, что он делает на территории Академии? Пожала плечами, продолжив исследование карты, как вдруг раздался просто оглушительный взрыв. Испуганно вскрикнув, подскочила, уронив стул и обернулась в сторону двери. Что это было? Дрожащим голосом спросила я, обращаясь в пустоту. Ну, разумеется, мне никто не ответил. Зато буквально через пару минут в дверь послышался уверенный стук. «Интересно, кого это могло принести?» «Точно не Хок. Он не стал бы стучать, а просто материализовался бы посредине комнаты. Магистр?» «Сомневаюсь. Он слишком занятой чела...» «Нет, он не человек, если верить тем рисункам на стене. Тот парнишка, с которым я столкнулась в коридоре...» «Вот это куда вероятнее». «Кто там?» — задала вопрос, напряжённо ожидая ответа. «Дариночка». Послышался женский голос, который я, кажется, уже где-то слышала. «Открой, это тётушка Аркху. Я тебе тут покушать принесла, девонька». Честно говоря, я сильно удивилась её приходу, но так как уже немного зная, кто она такая, всё-таки открыла дверь, чтобы удивиться ещё больше. Первым в комнату вплыл просто огромный поднос, нагруженный тарелками, небольшим чайником, кружками. Да-да, там была не одна, а сразу три, заполненными какой-то разноцветной жидкостью и ещё что-то, накрытое небольшой белой тряпицей. «Посторонись», — улыбнулась Арчанка, глядя на меня. Пошире открыла дверь, впуская её внутрь. А она, недолго думая, прошла по комнате и, удерживая явно тяжёлый поднос одной рукой, второй просто отодвинула все книги и письменные принадлежности на край, чтобы тут же водрузить поднос на поверхность стола. «Давай, девонька, налетай», — довольная собой предложила Арчанка. «Так я же всего час назад ела», — неуверенно ответила я, разведя руками в стороны. «Ты что, милая?» — удивилась тетушка Арху, скидывая густые брови вверх. «На дворе уже вечер. Или ты этого не заметила? Ох, совсем загоняли бедняжку, даже света белого не видишь». Арчанка всхлипнула, вытирая скупую слезу. «Меня никто не загонял, я просто сама...» «Ох ты ж, ещё и сама! Дарина, нельзя себя перегружать!» Погрозив пальцем сосиской, строго произнесла она. «Нет», — улыбнулась, — «вы не поняли. Я просто просматривала те книги, что мне выдал хок Честно признаться, мне настолько было интересно, что я просто потеряла счёт времени». «Тогда ладно, но, девонька, ты себя всё же береги». И тогда я решила задать ей волнующий меня вопрос. «Скажите, а что случилось? Я слышала какой-то взрыв, из-за которого содрогнулась вся Академия». А -а -а, махнула она рукой. «Не обращай внимания, Дарина, это привычное дело. Боевики тренируются с магистром-саргатом». Удивлённо вздёрнула брови, но молчу, жду продолжения. И оно последовало. «Наш магистр – отличный преподаватель, владеющий магией на таком высоком уровне, какого нет ни у кого в нашей Академии». Ребята с боевого всё время пытаются доказать ему, что ничуть не хуже, а может даже и лучше. С другой стороны Академии расположилось тренировочное поле, защищённое магическим барьером, который выстроил Саргат. Вот наши адепты с боевого и пытаются его прорвать. Уж какой год, все попытки тщетны. Ещё никому не удавалось его разрушить. Ну, барьер этот. А ещё на поле проходят тренировки выпускного шестого курса. Владение огненной стихией, ее подчинение и полный контроль. Они оттачивают такие сложные боевые заклинания, что дух захватывает. Ты, Дариночка, не представляешь, какие порой невероятные чудеса вытворяют огневики. Однажды я видела, как один паренек с боевого сотворил огненного Василиска. Большущая жуть! А другой создал огненного стража. Здоровенный, пылающий, с огромными ручищами. А на голове такие рога что казалось, будто они до самого неба могут достать. Ух, какая была битва! Победитель потом сражался с нашим магистром. Ну, что ни мудрено, проиграл. Наш ректор одолел Василиска лишь одной огненной плетью и смекалкой. Слушаю, уловя каждое слово и не перебиваю. Ну, а кто мне еще расскажет про Академию и то, что тут происходит? Так что, девочка, ты не бойся. Когда Академию трясет немного, это проходят тренировки старших курсов. ну Хлопнула она в ладоши, оглядывая всё ещё нетронутый тронутый мною поднос. «Ты давай кушай, а поднос потом сам вернётся в столовую, я его зачаровала. Теперь ты всегда сможешь питаться в своей комнате». Так дух-хранитель распорядился. «Ух, нравишься ты ему, Дарина. Он ещё никогда и ни для кого так не старался. Чем же ты его так умаслила?» Улыбнулась, пожав плечами, и а затем спокойно ответила. «Я его просто погладила». «Кого?» — не поняла Арчанка, уставившись на меня. «Хока, что ли?» «Ну да», — кивнула в ответ. «Ты погладила хранителя? Прикоснулась к нему голыми руками и всё ещё жива?» «Ты, девочка, либо безумная, либо невероятно храбрая!» Восхищённо выдохнула тётушка Аркху, покачивая головой. «Почему?» — не поняла я. «А ты подумай кого вот о чём. Почему нашего Хока так боятся адепты и даже многие, до чего уж многие, все преподаватели Академии, ну, кроме, может, магистра Саргата?» Пожала плечами, потому как даже малейшего понятия не имею, почему так происходит. «Потому что он — дух-хранитель Академии Смерти». «Вот не пойму, что это должно значить?» Видя на моём лице недоумение, она произнесла. «Ох, бедовая ты, бедовая!» Сначала покачала головой, после чего добавила. «Да потому что Хок и есть сама смерть. Так что ты с ним уж поосторожней». Удивлённо смотрю на неё не могу себе даже представить, что тот милый, ласковый, заботливый котик — смерть. Нет, ну, не вяжется у меня это в голове. Не может такого быть. «Ладно, пойду, пожалуй, а то нужно на завтра ещё заготовки сделать, а у меня даже и половина не подготовлена». И она повернулась к двери, намереваясь уйти, но остановилась. «А ты давай, ешь, не то всё остынет. Я тебе там вкусненькое принесла, думаю, оценишь». И вот только после этого вышла и прикрыла за собой дверь, оставив меня стоять посреди комнаты в полнейшей растерянности из-за полученной информации насчёт хранителя. но «Ну не может быть это правдой. Ну какая из него смерть-то? Он же добрый, такой... такой хороший». И мне помог вон, какой ремонт в комнате отгрохал. А как урчал, когда его гладила. «Нет», — мотнула головой, «не буду верить рассказам третьих лиц, лучше напрямую спрошу у котика, правда ли всё, о чём поведала тётушка Аркху?» или она просто передала слухи и досужие сплетни. Кивнув своим рассуждением, всё же решила перекусить, так как почувствовала, что проголодалась. Но стоило только сесть за стол, положить беленькую салфетку на колени, чтобы не испачкаться, как в двери снова постучали. Скомка вкинула салфетку на поднос, так и не рассмотрев принесённые блюда. Поднялась из-за стола и пошла открывать. Наверное, эта тётушка Аркху что-то забыла, потому и вернулась обратно. Но, открыв дверь, сильно удивилась. На пороге стоял тот самый адепт, который пристал ко мне на площадке, схватив за руку и требуя ответа. «Кто же я такая?» «Ну, привет тебе, иномерянка!» Нахально улыбнувшись, изрёк он, пытаясь войти в комнату. Я же не будь дурой, тут же попыталась захлопнуть дверь перед самым его носом. Но мне попросту не дали. Ройс успел подставить ногу обутаю в тяжёлые ботинки, а затем спокойно открыл дверь и вошёл внутрь, словно я и вовсе не пыталась удержать незваного гостя за порогом. Незваный гость же, плотно прикрыв за собой двери пройдя по комнате, уселся на кровать, складывая ногу на ногу, после чего нагло произнёс. «А теперь мы с тобой немного пообщаемся. И предупреждаю. Позовёшь хранителя, потом сильно об этом пожалеешь».